Высокий китаец вздохнул, потом пожал плечами. «Очень хорошо. После не говори, что тебя не предупреждали». «Гэвелдон и Жак тоже остаются?» «Нет, не думаю. Я попросил их лишь обозначиться. А что?» «Они могли бы проводить тебя. Прошу некоторое время никуда не ездить одному. Не старайся оторваться от охраны. Какое-то время звони, если у тебя будут, э тайные свидания». «У меня и тайные свидания здесь, в Гонконге. Надо же подумать такое». «Имя Жень. Тебе о чем-нибудь говорит?» Взгляд Данроса стал каменным. «Вы, засранцы, слишком много куда. Суете нос». «А ты, похоже, не отдаешь себе отчет, в какую грязную игру без правил ввязался. Клянусь богом». «Это уж я понял». «До свидания, Тайбань». «До свидания, Брайан». Данрос подошел к чинам парламента, которые, собравшись группой в углу, беседовали с Жаком Девилем. Парламентариев было лишь четверо, остальные отдыхали после долгого путешествия. Жак Девиль представил. Сэр Чарльз Панниворд, консерватор. Хью Гутри, либерал, Джулиан Бродхерст и. Робин Грей. Оба либористы. Привет, Робин, бросил Данрус. Привет, ян, Давненько не виделись. Да. С вашего позволения я удаляюсь, изобочно произнес Девиль. Жена в отъезде, а у нас дома маленький внук. Ты говорил с Сюзанной во Франции? спросил Данрус. Да, Тайбань. Она. У нее все будет в порядке. Спасибо за звонок Делану. До завтра. До свидания, джентльмены. Он ушел. Данрес снова перевел взгляд на Робина Грея. Ты совсем не изменился. Ты тоже. Грей, худой, тонкогубый, с редкими седыми волосами и резкими чертами лица, повернулся к Пенниворту. Мы с Йенном встречались в Лондоне много лет назад, сэр Чарльз. Это было сразу после войны. Я тогда только стал руководителем профсоюза». «Да, много лет прошло», — вежливо согласился Данр, вспомня, о чем много лет назад. Договорилась Пенелопа с братом не раскрывать никому, что они кровные родственники. «Значит, ты, Робин, здесь надолго?» «Всего на несколько дней». Улыбка у Грея была такой же тонкой, как и губы. «Никогда не был в этом раю для рабочих. Хотел бы встретиться с профсоюзными вожаками, посмотреть, как живут 99 процентов населения». Сэр Чарльз Пенниворд, краснощекий мужчина с еще густой шевелюрой, бывший командир лондонского шотландского полка, кавалер ордена за боевые заслуги, а сейчас руководитель делегации, засмеялся. — Не думайте, что здесь профсоюзы в почете, Робин. — Верно, Тайбань? — Наши работники прекрасно обходятся без них, — отозвался Данрос. "Патогонная Патагонная система труда, Тайбань, — тут же вернул Грей. — Об этом свидетельствуют ваши собственные... «Статистические данные, правительственная статистика — не наша статистика, Робин, а лишь ваши статистики», — возразил Данрус. «У наших работников зарплата самая высокая в Азии после японцев, и у нас свободное общество». «Свободное? Брось!» — усмехнулся Грей. «Ты имеешь в виду свободное для эксплуатации рабочих? Но ну, ничего, когда либористы пройдут на будущих выборах, мы все это изменим». «Да будет вам, Робин!» Отмахнулся, сэр Чарльз. У лебористов на будущих выборах никаких шансов, Грей улыбнулся. Не скажите, сэр Чарльз. Народ Англии хочет перемен. Мы все не затем шли на войну, чтобы сохранились прогнившие старые порядки. Либористы за перемены в обществе и за то, чтобы рабочие получали справедливую долю создаваемой ими прибыли. Я всегда считал довольно несправедливым, когда социалисты говорят о рабочих так, словно лишь они и работают, а мы ничего не делаем, сказал Данрес. Мы тоже рабочие. «Мы трудимся так же напряженно, если не больше, и рабочий день у нас длиннее, и...» а, «Но ты — Тайбань, и живешь в большом шикарном доме, который получил по наследству вместе с властью. Весь этот капитал порожден потом какого-нибудь бедолаги. Я уж не говорю о торговле опиумом, с которой все это начиналось. Справедливо будет поделить капитал между всеми, чтобы на старте все имели равные условия. Для богатых налог должен быть выше». Нужно ввести налог на капитал. Чем быстрее будут поделены большие состояния, тем лучше для всех англичан. А? Джулиан. 45-летний Джулиан Бродхерст, выделявшийся высоким ростом, был твердым сторонником фабианского общества, мозгового треста движения социалистов. Фабианское общество, основанное в 1884 году организацией английской буржуазной интеллигенции, которая призывала к постепенному преобразованию капиталистического общества путем реформ названа в честь римского полководца Квинта Фабия Максима, третий век до нашей эры, прозванного кунктатором, медлительным, за то, что он достиг успеха в борьбе с Ганнибалом выжидательной тактикой. Членами общества были Джордж Бернард Шоу, Герберт Уэллс и Бертран Рассел. После создания Либористской партии 1900-й в ее составе. «Ну что ты скажешь?» «Робин. Ленивая и чуть ли не робко, начал он. — Я, конечно, не стану как ты звать на баррикады, но действительно считаю, мистер Даннер, что здесь, в Гонконге, следовало бы создать Совет Трэд Юнионов, организовать должным образом профсоюзы, ввести шкалу минимальных зарплат, выборную законодательную власть, социальные гарантии, государственное здравоохранение, компенсации рабочим и все современные британские новшества. Это абсолютно ошибочный подход, мистер Бродхерст». «Китай никогда не согласится на изменение нашего колониального статуса. Он никогда не допустит существования на своей границе города-государства в любой форме. Что касается остального, кто за все это будет платить?» — спросил Данрос. «Наша свободная от ограничений система действует в 20 раз эффективнее британской, и платить будешь ты из всех твоих прибылей иен» усмехнулся Робин Грей. «Ты будешь платить справедливые налоги, а не пятнадцать процентов. Ты будешь платить так же, как и мы в Британии, избави боже». Данра с трудом сдерживался. «Вы с вашими налогами сводите на нет любой бизнес. И из прибыли?» — язвительно переспросил либерал Хью Гутри. Последнее правительство этих проклятых лейбористов давно уже лишило нас всех прибылей своим абсолютно идиотским расточительством, возмутительной национализацией, тем, что, поддавшись бессмысленному глупому порыву, растеряла по частям империю, подорвала устой содружества и швырнула бедную старую Англию лицом в грязь, черт побери». Содружество Британское Содружество Наций, Ассоциация Независимых Суверенных Государств, в основном бывших колоний Великобритании. Просто смешно! Этли и вся эта мразь! Да ладно, хью! Правительство либористов поступало, как хотел народ, как хотели народные массы, — примирительно сказал Робин Грей. Ерунда! Этого хотели враги! «Коммунисты, меньше чем за 18 лет вы разрушили величайшую в мире империю, сделали из нас государство второго сорта и позволили советам нашему заклятому врагу отхватить пол Европы. Просто позор. Я целиком согласен. Коммунизм — это ужасно. Но что касается распада империи, то это ветер перемен Хью», — изрек Бродхерст. «Колониализм отжил свое. Тебе вообще-то стоит заглянуть вперед. Я и заглядываю. И считаю, что положение у нас безнадежное. Черчилль прав и всегда был прав. А народ так не считает». Угрюмо парировал Грей. «Поэтому твой Черчилль и провалился на выборах. Он проиграл выборы в армии. Он уже всем надоел. Что касается империи, прошу прощения, Хьюсторина, но это был лишь предлог для эксплуатации туземцев, которые ничего лучшего не знали». Глядя на лица собеседников, Робин Грей ясно видел, что на них написано. Он привык к окружавшей его ненависти. Он ненавидел еще сильнее, и так было всегда. После войны Грей хотел остаться в регулярной армии, но не вышло. Вокруг было пруд пруди капитанов с наградами, отличившихся в боях, а он провел всю войну в Чанге. Исполненный негодование и он пошел работать с механиком на Кроле, большой завод по производству легковых машин. Вероятно, имеется в виду Коули, район Оксфорда, где расположен завод Morris Motor Company. Вскоре стал профсоюзным активистом и организатором, потом подвязался на небольших должностях в Генеральном совете Тред Юнионов. Пять лет назад был избран членом парламента от либористской партии и сделался язвительным, сердитым, враждебно настроенным заднискомечником, протеже покойного социалиста левого толка Энн Юрина Бивена. Эньюрин Бивин, 1897-1960, английский политик-лейборист родом из Уэльса, министр здравоохранения в правительстве Этли. Сыграл важную роль в создании в 1948 году национальной системы здравоохранения. После раскола лейбористской партии возглавил ее левое крыло. «Да, мы избавились от Черчилля». А когда победим в будущем году, то отправим на свалку еще больше старых, надоевших порядков и порочных установлений, навязанных высшим классом. Мы национализируем всю промышленность и помилуйте, Робин!» — поморщился сэр Чарльз. «Это же банкет, а не трибуна в гайд-парке. Мы же договорились во время поездки не вести разговоров о по политике. Вы правы, сэр Чарльз. Я лишь ответил на вопрос Тайбани. Грей повернулся к Данросу. «Как дела? У благородного дома хорошо». Очень хорошо. А в сегодняшней дневной газете говорится, что на ваши акции идет накат. Один из конкурентов валяет дурака, не более того. А массовое изъятие вкладов из банков — это как? Это серьезно. Данрос тщательно подбирал слова. Он знал, насколько сильно анти лобби в парламенте, знал, что многие члены всех трех партий выступают против колониального статуса Гонконга, против того, что в нем... «Не проводятся выборы», «знал, что британские бизнесмены завидуют здешним свободам, а больше всего низким налогам». «Ничего», — думал он. «С 1841 года мы пережили не один враждебный парламент, а также пожары, тайфуны, эпидемии, чуму, эмбарго, депрессию, оккупацию и периодические потрясения, которые прокатываются по всему Китаю. Как-нибудь выживем и дальше». «Отток вкладчиков произошел только из Хопак, одного нашего китайского банка», — пояснил он. «Он ведь самый большой, да?» — спросил Грей. «Нет, не самый, но большой». «Мы все надеемся, что банк справится с этой проблемой. Если он разорится, что будет с деньгами вкладчиков? К сожалению, они их потеряют», — признал Данрос, загнанный в угол. «Вам нужны английские законы о банках». «Нет, мы считаем, что наша система работает очень хорошо». «Как вам Китай?» — спросил Данрос. Не успел сэл Чарльз Ирта раскрыть, как Грей уже говорил». Большинство из нас считает, что Китай опасен, настроен враждебно. Его нужно изолировать, а границу с Гонконгом закрыть. Китайцы не скрывают намерения бросить вызов всему миру. Китайский коммунизм — лишь предлог для диктатуры и эксплуатации народных масс. Да, Нросси и остальные гонконгские янь даже побледнели, когда сэр Чарльз резко произнес «Извините, Робин, но это лишь ваша точка зрения, точка зрения ком... Э... Маклина. Я придерживаюсь совершенно противоположных взглядов». Я считаю, что китайцы весьма искренне пытаются справиться с существующими проблемами, которые ужасны, громадны и, как мне кажется, неразрешимы. «Слава богу, там скоро начнется большая заваруха», — презрительно фыркнул Грей. «Даже русские это поняли. Иначе почему они убрались оттуда?» «Да потому что Советы Китай-враги. У них общая граница на пять тысяч миль». Данросс старался сдерживаться. Они никогда не доверяли друг другу. В Китай захватчики всегда приходили с запада, а в Россию с востока. Россия издавна мечтала завладеть Китаем. «Ну что вы, мистер Данрас начал Бродхерст, — вы, несомненно, преувеличиваете. России выгодно, чтобы Китай был бессильным и раздробленным, а Гонконг лишился своей мощи. России нужно, чтобы Китай был слабым. Это краеугольный камень политики Советов». «В России, по крайней мере, живут цивилизованные люди», — объявил Грей. «А в Красном Китае фанатики опасные и невежественны. Их нужно изолировать, по крайней мере, от Гонконга». «Чепуха», — энергично возразил Данрос. «Китай — самая древняя цивилизация на Земле. Он изо всех сил стремится к дружбе с Западом. Это прежде всего китайская держава, а потом уже коммунистическая. Благодаря Гонконгу и вам, торговцам, коммунисты держатся у власти. Вздор ни Мао Цзэдуну, ни Джоу Эн Лайу, ни мы, ни Советы в Пекине не нужны». «По-моему, Красный Китай и Советская Россия одинаково опасны», — выразил свое мнение Хью Гутри. «Какое, может быть, сравнение?» — воскликнул Грей. «В Москве едят ножами и вилками и знают толк в еде. А что, было в Китае? Отвратительная еда, паршивые гостиницы и бесконечные лицемерные разговоры. Честно говоря, я что-то совсем не понимаю у старина», — раздраженно заметил сэр. «Чарльз, вы изо всех сил старались попасть в эту комиссию. Предполагалось, что вы заинтересованы в зятских делах». «А от вас никакого толку, одни жалобы. Критиковать не значит жаловаться, сэр Чарльз. Откровенно говоря, я за то, чтобы не предоставлять Красному Китаю никакой помощи вообще. Никакой!» а по возвращении собираюсь выдвинуть предложение о коренном изменении статуса Гонконга, наложить эмбарго на все товары, вывозимые из коммунистического Китая и ввозимые туда, немедленно провести здесь выборы, ввести настоящие налоги, настоящее профсоюзное движение, настоящую британскую социальную справедливость. Данрос упрямо выпятил подбородок. «Тогда вы лишите нас нынешнего положения в Азии». «Всех Тайбаней — да, но народ нет. Русские были правы насчет Китая». Я говорю о свободном мире, господи боже мой. Неужели кому-то еще не ясно, советская Россия нацелена на гегемонию, на то, чтобы править всем миром и уничтожить нас, а Китай нет?» Вздохнул Данрос. «Ты не прав, Ян. «Ты за деревьями не видишь леса», — процедил Грей. «Послушай, если Россия... Россия лишь пытается решить свои проблемы, мистер Данрос, мягко перебил его Бродхерст. И одна из них — американская политика сдерживания». Советам нужно, чтобы их оставили в покое, чтобы их не брали в кольцо болезненно самолюбивые янки, которые держат упитанные пальцы на пусковых кнопках ядерного оружия. Чушь! Янки — наши единственные друзья, — зло вставил Хью Гутри. Что касается советов, как насчет Холодной войны, Берлина, Венгрии, Кубы, Египта, они заглатывают нас по частям. В июне-июле и 1953 года в Восточном Берлине с помощью советских войск было подавлено антиправительственное выступление рабочих. В октябре-декабре 1956 года во время широкомасштабных народных выступлений в Венгрии лишь введение советских войск позволило прокоммунистическому правительству остаться у власти. Египет пошел на сближение с СССР после Суэцкого кризиса 1956 года. «Странная штука жизнь, и память так коротка», — вздохнул сэр Чарльз Пенниворд. «В сорок пятом, это было 2 мая, мы встретились с русскими в Висмаре, на севере Германии. Я никогда в жизни не был так горд и счастлив. Да, да, горд. Мы пели и пили, поздравляли друг друга и говорили тосты». Тогда моя дивизия, и все мы в Европе, все союзники неделями не получали приказа о наступлении. Это позволило русским ворваться в Германию, пройдя через Балканы, Чехословакию, Польшу и другие страны. В то время я не очень-то об этом задумывался. Я был рад, что война почти кончилась и гордился нашими русскими союзниками. Но, вы знаете, оглядываясь теперь назад, я считаю, что нас предали, нас, солдат, предали в том числе и русских солдат, нас подставили. Не знаю, что произошло на самом деле, до сих пор этого не понимаю, но уверен на все сто, что нас предали, Джулиан, предали наши собственные лидеры, ваши чертовы социалисты вместе с Эйзенхауэром, Рузвельтом и его введенными в заблуждение советниками. Клянусь богом, я до сих пор не понимаю, как это случилось, но мы проиграли войну. Мы победили, но проиграли». — Да будет вам, Чарльз. Вы абсолютно неправы. — Мы все победили, — заявил Бродхерст. — Народы всего мира победили, когда нацистская Германия была повер... Он осекся, встревоженный выражением лица Грея. Что случилось, Робин? Грей, не отрываясь, смотрел в другой конец зала. — Йен, вон тот человек, что разговаривает с китайцем. Ты его узнаешь? Высокий такой тип в блейзере. Не менее изумленный Данрос глянул в ту сторону. Светловолосый, ты имеешь в виду Марлоу, Пит... «Питер чертов Марлоу!» — пробормотал Грей. «Что? Что он делает в Гонконге?» «Просто приехал. Из Штатов он писатель. Насколько я знаю, он собирает материалы для книги о Гонконге. Писатель, говоришь? Любопытно. Вы с ним друзья? Я познакомился с ним пару дней назад. А что? А эта женщина рядом с ним, его жена? Да, это Флер Марлоу. А что?» Грей не ответил. «В уголках рта у него выступила слюна. Ты его знаешь, Робин?» спросил чрезвычайно беспокойный Бродхерст Грей с усилием отвел глаза от Марлоу. Мы были вместе в Чанге, Джулиан, японском лагере для военнопленных. Я последние два года был начальником лагерной полиции и следил за порядком. Он вытер выступивший над верхней губой пот, а Марло обделывал делишки на черном рынке. Марлоу? — переспросил пораженный Данрос. О да, лейтенант В.В.С. Марло, благородный английский джентльмен произнес Грей хриплым от горечи голосом. Да. Они были там за правилами, он и его приятель, американец, которого звали Кинг, капрал Кинг. Потом был еще один австралиец, Тимсон. Но самым крутым считался тот американец, действительно, Кинг, от английского «Кинг» король, из Техаса. У него все офицеры состояли на содержании сплошь английские джентльмены, полковники, майоры, капитаны». Марлоу служил Кингу-переводчиком, когда тот общался с японскими корейскими охранниками. Нас в основном стражили корейцы. Хуже их не найти. Грей закашлялся, господи, словно вчера это было. Марлоу с Кингом жили припеваючи. Эти двое съедали по меньшей мере по яйцу в день, а мы и все остальные голодали. Вы представить себе не можете, как... Грей снова, сам того не замечая, вытер пот над верхней губой. — Вы долго были в плену? — сочувственно осведомился сэр Чарльз. «Три с половиной года. Ужас!» — сказал Хаю Гутри. «У меня двоюродный брат погиб на железной дороге в Бирме. Ужас!» Железная дорога в Бирме. Также железная дорога смерти. Дорога из Таиланда в Бирму, построенная японцами в годы Второй мировой войны. За время строительства погибли около ста тысяч азиатских рабочих и шестнадцать тысяч военнопленных из сил союзников, в том числе более шести тысяч англичан. Да, это было ужасно, подтвердил Грей, но не так ужасно для тех, кто становился предателем, будь то на дороге или в Чанги. Когда он взглянул на сэра Чарл, за выражение лица у него было странное, глаза налились кровью. Марло всего мира! Вот кто нас предал, нас, обыкновенных людей, без привилегий, от рождения. Его голос еще больше исполнился горечи. Не хочу никого обидеть, но теперь вы все получаете по заслугам, и давно пора. Господи, мне надо выпить, прошу извинить и он торжественно удалился в сторону бара у одной из стен зала. «Невероятно!» — пробормотал сэр Чарльз. «В какой-то момент мне показалось, что он сейчас скинется на Марлоу», — нервно хохотнул Гутри. Все провожали Грея взглядами, и Бродхерст обратил внимание, с каким напряженным и холодным выражением смотрит ему вслед на хмурившийся Данресс. «Не обращайте на него внимания, мистер Данрес. Боюсь, что Грей очень утомителен, довольно вульгарен и зануден. Он...» ну. По нему, слава богу, вообще нельзя судить о руководстве либористов. Вам понравится наш новый лидер Гарольд Вильсон. Гарольд Вильсон, 1916-1995. Один из самых успешных премьер-министров Великобритании от Либористской партии. 1964-1970 и 1974-1976. Многие относят его к числу самых интеллектуальных политиков XX века. Вы составите о нем хорошее мнение. Тогда в следующий раз приедете в Лондон, буду рад познакомиться, если у вас найдется время. Благодарю вас. Вообще-то я думал про Марлоу. Трудно поверить, что он кого-либо продал или предал. Чужая душа потемки, верно? Грей взял виски с содовой, повернулся и пошел через зал. Вот цена. Неужто лейтенант ВВС Марлоу? Вздрогнув, Питер Марлоу повернулся к нему. Улыбка исчезла с лица. Двое мужчин смотрели друг на друга в упор. Флэр Марлоу замерла. Привет, Грей. Голос Марлоу звучал ровно и невыразительно. Я слышал, что ты в Гонконге. Вообще-то я читал твою интервью в дневном выпуске. Он обернулся к жене, дорогая, это Робин Грей, член парламента. Он представил Грей китайцам, одним из которых был сэр Шита Джун. А, мистер Грей, какая честь для нас, проговорил Шита, демонстрируя оксфордское произношение. Высокий, смуглый мужчина с приятной внешностью, он больше походил на европейца, чем на китайца. «Надеемся, вам понравится в Гонконге. Если чем-то могу быть полезен, вам стоит лишь сказать. Угу». Бухнул в ответ Грей. Все обратили внимание на его неучтивость. «Вот, значит, как Марлоу». «Ты почти не изменился». «Ты тоже». «А ты хорошо устроился», — ответил Марлоу и пояснил для остальных. «Мы были вместе на войне». «Я не видел Грея с сорок пятого года. Мы были в плену Марлоу и я», — сказал Грей, а потом добавил, — «вот только стоим мы на противоположных концах политического ковра». Он замолчал и постранился, чтобы пропустить Орланду Рамуш. Она улыбнулась, приветствуя сэра Шите, и проследовала дальше. Грей секунду смотрел ей вслед, потом обернулся. «Все так же торгуешь?» Это было завуалированное английское оскорбление. Для потомственных офицеров, подобных Марлу, торговля была занятием малопочтенным, недостойным людей из высшего сословия. Я пишу. Марло повернулся к жене и улыбнулся ей одними глазами. «А я думал, ты до сих пор в королевских ВВС. Строевой офицер, как и твои именитые предки. Меня демобилизовали по болезни, малярии и все прочее. Печально, знаешь ли». Марло намеренно подчеркивал свой аристократический выговор, зная, что Грей это бесит. «А ты, стал быть, в парламенте. Это ты здорово придумал, представляешь, там, третом Ист. Ведь ты оттуда родом? Да, да, оттуда!» — вспыхнул Грей. Шита сделалась явно не по себе от этого напряженного противостояния, хотя он и пытался скрыть неловкость. «Мне нужно э, проверить, как там с ужином пробормотал он и поспешно отошел». Остальные китайцы, извинившись, отвернулись. Флэр Марло обмахнулась рукой, как веером. «Может, пойдем поищем наш столик, Питер?» Хорошая мысль, миссис Марло. Грей, как и Питер Марло, был напряжен и сдерживался. «Как поживает Кинг? Не знаю. Я не видел его со времен Чанги». Марлоу смотрел на Грейс высока. «Но ты поддерживаешь с ним связь? Нет. На самом деле нет. И не знаешь, где он сейчас? Нет. Странно, вы были так близки». Грей перевел взгляд на Флэр Марлоу. Такой красивой женщины ему не доводилось встречать. Симпатичная и славная, сразу видна англичанка, светловолосая и очень похожа на его бывшую жену Трину, которая сбежала с американцем меньше, чем через месяц после того, как ей сообщили, что Грей пропал без вести в бою. «Меньше, чем через месяц! Вы знали, что в Чанге мы были врагами?» «Миссис Марлоу», — спросил он с мягкостью, которая показалась Флэр устрашающей, — «Питер никогда не говорил со мной о Чанге, мистер Грей, и ни с кем другим, кого я знаю. Любопытно. А там было ужасно, миссис Марлоу. Я ничего не забыл, я...» «Ну, извините, что прервал вашу беседу». Он поднял глаза на Марлоу, явно намеревая что-то сказать, но потом передумал и отошел. «Ох, Питер, какой ужасный человек!» — вздохнула Флэр. «Меня от него просто в дрожь бросило». Не стоит переживать, дорогая. Почему вы были врагами? Не сейчас, моя кошечка. Потом Марлоу посмотрел на нее любящим взглядом и улыбнулся. Грей для нас — ничто.